Глава восьмая, таймлайн украденной победы, часть вторая. Часть шестая, точка призыва. перм ноль часов четырнадцать минут. Четыре минуты после начала бомбардировки. Гордыня. Есть такие черты личности, которые читаются в поступках и ауре ее владельца. Пойдя на поводу у греха гордыни, мечник зараженных решил биться со мной один на один – Не давая ей доли секунды на передышку тварь, наделенная непоколебимой волей, все давила и давила, постепенно увеличивая темп и силу ударов. Ему хотелось растоптать мою решимость, мою гордость воины и потуги победить противника в честном бою, а ведь с самого начала силы были неравны. Я применял аутофагию, пережигая жизненную силу в ауру, а Арманье восполнял силы за счет поступающей отовсюду божественности — И именно в этом была ошибка противника. Я ощущал энергию веры, пытался ее поглотить, как это делала великанша Папел Саак во время нашего боя насмерть в мире Спайс Сердамур. Но ничего не получалось. Но когда пошел процесс пережигания жизненной силы, доведенный до отчаяния, организм стал потихоньку адаптироваться к чужой силе божественности – Капля за каплей моя аура заменялась той, что получалось из сожженного здоровья. И именно эта новая аура оказалась способной пожирать силу божественности зараженных. К тому моменту, когда Арманье решил показать свой козырь в виде силы божественности, усиливающей урон от сверхнавыка меча, мое тело уже адаптировалось к чужой энергии веры. Не без последствий, разумеется. Суставы скрипят, вены вздулись, кожа натуральным образом дымится. Даже мое могучее эфирное сердце, усиленное плотью титера, с большим трудом толкает по сосудам излишне густую кровь. Обычный пробужденный, оказавшийся на моем месте, уже умер бы от болевого шока. Видя, как противник готовится к смертельной атаке, Джон показал кислую полуулыбку и зачем-то щелкнул пальцами, а потом бросился на противника. Столкновение мечей вызвало противный скрежет металла. Ударная волна разошлась во все стороны, но Арманье не смог ни разрезать меч Хумана, ни ранить его самого. Наоборот, сильно исхудавший Хуман с невиданной доселе легкостью и какой-то грустью отражал атаки сверхсущества, перенаправляя выбросы ауры в сторону. Секунда сверхскоростного боя. Мечи столкнулись больше 70 раз, не оставив поблизости ни единого целого здания. Джон перенаправлял атаки противника в сторону, не сдвинувшись с места. Видя, как противник даже не смотрит в его сторону, Армания ощутил зарождающийся в груди гнев. «Да как ты смеешь?» «Мне жаль тебя, о мой противник!» Армания отшатнулся, как подкошенный. Джон не только услышал его мысленно но еще и ответил. «Жаль? Меня?» Хуман, пойманный в ловушку сразу несколькими врагами, проявлял «сочувствие?» «Сила от рождения, признание от воли мира, усиление от мутаций». Джон посмотрел на Арманье с сочувствием. «Твои удары. Единственное, что в них действительно твое, это страстное желание осознать путь меча. Ты – талант, загубленный излишне хорошей подкормкой. Ранг повелителя меча можно поднять только сражаясь с тем, кто заведомо сильнее тебя, в смертельном бою, отдаваясь ему без остатка. А с кем будешь сражаться ты, сверхсущество?» В груди сверхсущества защемило от обиды. «Да как ты смеешь!» «Я уже видел того, кто создал способность разрезать все сущее, Арманье. И ты далек от идеала». Джон взял меч, поднял его над головой, повторив ту же стойку, что недавно использовал сам страж. «Соу, чужак!» Ему нужен был всего один удар. Один чертов удар, чтобы убить противника. Всех, кто попадал на его территорию меча, он, ничего не объясняя, уже считал мертвецами. «Один чертов взмах, чтобы решить проблему!» Арманье ощутил, как огромное количество маны и силы божественности проходят сквозь тело Джона и его меч. «Чудо!» Взмах и лезвие меча Голда разрезает воздух перед ним. И ничего не произошло. «Что за...» — страж был сбит с толку. «Ты даже это понять не способен». На соседней улице монарх Грэхэм Горди отбивался от наседающего на него скал Кейла. За 30 с лишним минут боя ему снесли более 85% доспеха духа. Снайпер то и дело наносил неожиданные атаки, не давая расслабиться ни на секунду. Даже Теридос, снайпер с боевым предвидением, не смог заранее засечь появление позади Грэхэма аурного лезвия – Наделенное силой божественности, оно вынырнуло из астрала со спины монарха, разрубив его от плеча до паха. Мгновенное убийство. На землю падал уже труп, разрезанный надвое. Как ни в чем не бывало, Джон поднял меч над собой, и тут Арманье ощутил импульс смерти на соседней улице. А вместе с ним взвыло давно позабытое чувство смертельной опасности. «Ты! Я же говорил!» Несмотря на то, что Джон стоял в десятке метров от стража, Арманье, подняв перед собой меч, все равно ощущал смертельную опасность. «Ты далек от совершенства. Единственная ваша ошибка в том, что вы посчитали меня не самой важной целью. А уж как раздвигать рамки возможностей физического тела за счет собранной силы божественности, я и сам знаю». Едва Джон взмахнул мечом, Как повинуясь чувству опасности, страж отпрыгнул назад, продолжая держать оружие перед собой. Вынырнувшее сверху из астрала аурное лезвие разрубило надвое меч Арманье, рассекло грудную клетку и ногу до середины. Однако оба сердца сверхсущества продолжали биться. Страж пережил смертельную атаку, но дальше продолжать бой не мог. Регенерация, подпитываемая силой божественности, вернет его в строй только через минуту. На соседней улице, в видя падающее на землю разрубленное надвое тело монарха, Скалкейл испытал сильнейший шок. Дело не в том, как был убит старейшина, а почему именно он. По какой причине серый кардинал атаковал не Скалкейла или Арманье, представляющих куда большую опасность? Почему влез в ловушку подзимним, заранее зная о ней, и не торопится из нее вырваться? Сейчас, в виде, как серый кардинал убил врага Хумана, скалкел мыслящий быстрее всех остальных стражей, наконец нашел ответ. На лице бегуна промелькнуло удивление, признание и, наконец, уважение к цели охоты. Ход времени для Скал Кейла протекал в разы медленнее, и все размышления у него заняли доли секунды. Он знает, что, скорее всего, не выберется. Дикий, непонятный, неочевидный вывод. Но страж-бегун всей своей личностью чувствовал, что верно понял мысли Хумана. Джон пришел в город, зная о ловушке. Знал, что тут будут враги, с которыми никто другой не справится. И сейчас эта скрытная атака по монарху доказывает его решимость забрать на тот свет как можно больше противников. Решимость умереть. Так же, как Хуман читал намерение через ауру, так и Скал Кейл, находящийся на соседней улице, ощутил его собственные намерения Когда Джон занес над головой меч в третий раз, готовясь убить раненого Арманье, в переулке уже показался бегущий со всех ног Скал Кейл. Но он не успевал. На две секунды раньше успел отреагировать снайпер Теридос. Едва увидев смерть монарха, он тут же перенаправил винтовку на Джона Голда, и тот как раз совершил свою вторую невидимую для боевого предвидения атаку. Раненный Арманье валяется на земле, заливая все льющееся кровью. Мгновение размышления. То, что будет дальше, уже показало боевое предвидение. Терридес нажал на спусковой крючок, целясь в место, где должна оказаться голова Хумана через полсекунды. Выстрел. Пуля пролетает мимо бегущего Скалкейла, и тут происходит нечто странное. Хуман в последний момент прикрывает лезвием меча свою голову, будто ощутив опасность. Божественная пуля выбивает оружие из его рук, а сам Джон разворачивается в сторону Скалкейла. Не время удивляться. Спустя полсекунды Страж стреляет еще раз. В этот раз Джону нечем блокировать – Скал Кейл бежит так быстро, что после него остается остаточное изображение. Один удар на такой скорости, и Хуман точно умрет. Но тут Джон, не останавливаясь на ходу, открывает два крохотных портала перед собой. В один портал влетает божественная пуля Теридоса и тут же вылетает из второго, направляясь аккурат в сторону бегуна. Скал Кейлс, потыкаясь, в последний момент уклоняется от пули, падает и на огромной скорости кубарем влетает в обломки рухнувших зданий. Но целью был не он. На поле боя было еще одно сверхсущество, единолично взявшее на себя борьбу с армией пробужденных. Бомбардир Боза стоял на той же траектории атаки, и прилетевшая из ниоткуда божественная пуля Теридоса снесла ему голову. Обезглавленный страж покачнулся на месте, выпустил последние снаряды в никуда и рухнул на землю мертвым. Ник над его головой тут же стал серым. Боза убит. Еще не заметив смерть товарища, Теридес сделал третий выстрел и, ощутив опасность, тут же отпрыгнул в сторону. Его собственная божественная пуля пронеслась в том месте, где еще секунду назад находился он сам. Порталы, открываемые Джоном Голдом, ставили крест на попытках достать его снайперским выстрелом. От пули, выпущенной пару секунд назад, остался четкий трассирующий след. Но кардинал Хуманов смотрел сейчас не туда, куда направился отраженный выстрел, а на затаившегося Теридоса. Ему нисколько не мешала километровая дистанция и полная невидимость стража. И тогда снайпер понял, что противник видит его сквозь эффект способности ходячей формации. Два последующих пробных выстрела подтвердили догадку. Джон применял не способность к отражению пуль, а направленное применение двух порталов — вход и выход. Последний выстрел Терридоса едва не убил Скалкейл, выбирающегося из-под обломков здания. Джон перенаправил выстрел, но страж в последний момент споткнулся, что и спасло ему жизнь. Пуля едва царапнула ему голову. Дождавшись, когда Хуман отвлечется на бегуна, Терридос сделал еще один выстрел. Даже не видя противника, Джон телепортом ушел на полметра вперед, и пуля прошла мимо. Идя боком, он направил ладонь правой руки в сторону снайпера, а вторую на скал Кейла. Намек был ясен. Любую дистанционную атаку в свой адрес Хуман перенаправит в бегуна. Отключив способность к невидимости, Терридос напряг ноги и перепрыгнул на крышу соседнего здания. Потом еще раз и еще стремительно приближаясь к Джону Голду. Любой страж мира правителя, независимо от специализации, обязан быть хорош в ближнем бою, ибо диаманты никогда не потерпят рядом с собой слабаков. Часть 7. Второй мозг. перм 0 часов 15 минут. 5 минут после начала бомбардировки молчун ай из дворца Цицерона весь бой с Кригерами и силами дворца Соломона просидел настолько тихо и незаметно, что о его существовании никто даже и не подозревал. Старейшина-вестник, отвечавший за Португалию, в отличие от всех своих коллег-соперников, участвовавших в сегодняшней атаке Нейштар, имел крайне нелюдимый характер. У всех свои цели. Хе-хе. Арахна Гзелона из сибирского дворца Хексадзу хочет сферу правителя Джона. Стерва Инерия из Великобритании, его пирамиду из Камней Рода. Здоровяк Хардис из дворца Ноте, захвативший всю Западную Европу, ни много ни мало желает поработить Джона Голда, сделав своей марионеткой в битве за будущее. Ансмар из дворца Ульфрика, ответственный за Восточную Европу, и Груберт из Венгрии решили поделить между собой богатство Голда. Однако нашлось одно важное «но». Их-хе, никто, кроме уверенного в своих силах старика Грэхома из дворца Соломона, не решился лезть в мясорубку, которая должна была пройти в Перми. Никто, кроме молчуна Аяя, не сообщившего Союзу своих планов. Тот, в чьих руках окажется мертвое тело Голда и будет устанавливать правила раздела добычи. Таковым хотел стать Грэхом, но Джон и троица сверхсуществ пару секунд назад нашли таки способ убить гордеца – Хе-хе, сам подставился. Сейчас на поле боя сформировался идеальный момент для атаки. Бомбист убит. Сверхсущество мечник сильно ранено, лишилось оружия и не может продолжать бой. Бегун-боксер выбирается из-под завалов, не обращая внимания на обстановку вокруг. А снайпер, атаковавший Грэхома, находится где-то далеко. Его внимание приковано к Джону, сумевшему таки найти управу на божественные пули сама ай являлся высшим призраком, способным прятаться в астрале так хорошо, что даже совершенное зрение Скалкейла не смогло его заметить. Создав существо двойника, наделенного теми же способностями, что и сам Ай-Ай, Малчун стремительно обошел Джона с тыла, в то время как его помощник повторил его действия, зайдя за спину выбравшемуся из-под завала Скалкейлу. Очередная отраженная Джоном пуля оцарапала голову сверхсущества, и оно допустило смертельную ошибку. Скалкейл отвлекся. Нападение заняло одну десятую секунды. Два высших призрака вынырнули из острала за спинами своих жертв. В руках обоих находилась игла души длиной в локоть. Оружие, способное пробить любой доспех духа, броню и оболочку сосуда души, если только цель охоты заранее не подготовилась к защите от такой атаки. Малчун знал, никто из присутствующих не защищен даже тот раненый страж мечник который станет следующей жертвой две секунды и бой за перм завершится для скал кейла смотрящего на идущего к нему джона весь окружающий мир двигался в пятьдесят раз медленнее чем для обычных пробужденных страж увидел как за спиной хумана появился призрак с иглой и в следующий миг его самого ударили сзади Хитрое оружие врага пробило кожу сверхсущества, проникло в плоть. Но еще до того, как игла коснулась сосуда души скал Кейла, страж успел развернуться и резким движением оторвать руку призраку. Затем одним стремительным ударом ладони развоплотить призрака, разморжив пустышку, находящуюся на месте сосуда души. Все это действие заняло каких-то три сотых секунды. Разгневанный атакой в спину, Страж еще несколько раз ударил по останкам призрака, не оставляя даже намека на возможное выживание. Не забыл он и вытащить иглу из своей спины, бросив ее на землю. Сколько же трусливых тварей попряталось тут по углам! Быстро развернувшись, Скал Кейл застал момент второй атаки Джона. Тварь за спиной Хумана уже была разорвана надвое, а Хуман к ней даже не повернулся. Наоборот, Джон неотрывно смотрел на бегуна, продолжая идти к нему, причем со скоростью, не сильно уступающей таковой у скал Кейла. За спиной Хумана раздался второй крохотный взрыв света, окончательно развоплощающий призрака. Бегун насторожился, поняв, что едва не недооценил противника. Огромный объем внимания и чутье опытного зверя, «Этот Хуман не только заметил атаку сзади, но и успел его контратаковать, не теряя меня из виду. Никто не может обладать такой скоростью мышления». Джон сделал еще шаг по направлению к скал Кейлу. И тут бегун понял то, чего не замечал ранее. «Хуман использует божественность, силу веры нашего народа. Вот откуда у него такая скорость восприятия. Он расширяет ею границы возможностей собственного тела». Быстро переведя взгляд за спину Голду, страж уловил момент, как от развоплощенного призрака отделился сосуд души странной формы. Едва оказавшись вне эфирной оболочки, он стал стремительно удирать на нижние слои астрала. Но стоило Скалкейлу заметить сосуд души старейшины Аяя, как тот с хлопком взорвался. На землю упало кольцо-хранилище. Часть восьмая. Тайна имен. Пермь. Ноль часов пятнадцать минут все те же пять минут после начала бомбардировки. Слова императора Соломона всплыли в затухающем сознании Грэхома Горди. «Поразительная живучесть для пробужденного. Ты, как бессмертный таракан или крыс, способная выжить даже в сожженном дотла городе». Речь шла о скрытом классе костяного умертвия, который Грэхом 200 лет назад получил в виде признания от воли родного мира, класс, не соответствующий его расе. Пока цел сосуд души, Грехом оставался в живых. Его травили насмерть предатели дворца Соломона. Били ножом в спину любовницы, обезглавливали бывшие товарищи по оружию, а Грехом выживал, выживал и снова выживал. В колоде его умений была и подделка импульса смерти, и возможность целый месяц прожить без внутренних органов. Вот каковы реальные пределы живучести старейшины дворца Соломона». Воспоминания о болезненных словах господина расшевелили старую душевную травму. Именно из-за нее грехом часто называл других низкоранговых пробужденных тараканами и крысами. Если бы Голд знал о прозвище Грэхома «бессмертный», он бы ни за что не остановился на разрубании надвое. Только полное сожжение тела или разрушение сосуда души. Когда над телом старейшины промелькнула тень стража-снайпера, спешащего разобраться с Голдом, Половинка тела Грэхэма, где еще сохранялась голова, резко дернулась. Старейшина открыл глаза. Аура стремительно покидала его нежизнеспособное тело. Ник стал бледно-серым, говоря о том, что его владельца уже нет среди живых. Грэхэм пошевелил конечностями. Голова, левая рука и левая нога все еще на месте. Большая часть внутренних органов уничтожена или потеряна в процессе падения на землю. Секунду спустя половина тела старейшины стала покрываться костяным панцирем умертвия, надежно защищая то, что осталось в грудной клетке от возможного урона. Вырос гибкий широкий хвост, шея удлинилась на метр, а оставшаяся рука превратилась в костяную лапу. Тело Грэхэма завершило трансформацию в двухлапое костяное нечто с хвостом. Используя хвост как третью опору, Грэхэм поднялся, и убедившись, что все опасные личности находятся в 70 метрах к востоку от него, сам побежал на запад. Ранг монарха никуда не делся. Старейшина проносился сквозь немногочисленные ряды зараженных, но те не обращали на его остаточную ауру никакого внимания. Спустя полминуты Грэхом уже отделял от источника пару оставленных здесь камней рода и улучшение алтаря «Малый мир». Эфирное тело монарха тут же взвыло от зудящей боли начавшейся деградации. Где-то в районе поля боя Джона громыхнуло так, что земля сотряслась, а соседние с источником здания рухнули, не выдержав надругательства. Что творилось на месте сражения и представить страшно? Там к небу поднималось огромное грибовидное облако из пыли, дыма и пара в виде последствий чьей то атаки грехом довольно оскалился доигрался и на тебя нашлась управа убрав предметы в сумку хранилища старейшина сразу же отказался от трех рангов силы разом перестав быть монархом вернись он в клановый храм соломона без малого мира господин непременно убил бы его а сейчас еще есть крохотный шанс отыграться и получить прощение господь приглядывает за мной Будь я сейчас в теле пробужденного, сошел бы с ума от боли. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Грэхаму и впрямь без зло. Он вышел живым из схватки с тремя сверхсуществами, сохранил малый мир, несмотря на проигрыш, и все еще имеет шанс остаться в солидном плюсе. И заодно получить то, ради чего вообще влез в авантюру, организованную старейшинами дворцов, недовольных действиями Голдена на мировой арене. Пересилив боль от перегрузки энергоканалов в деградировавшем эфирном теле, костяное умертве во весь опор неслось в сторону ставки противника. Остатки сверхплотной ауры монарха, все еще хранящейся в теле, выступили в роли сильнейшего краткосрочного допинга. С немыслимой для ратников скоростью костяное умертве бежало к окраине города, туда, где виднелся приземлившийся Иштар. Клановый храм Твердыня, флагман армии Голда, получил критический урон от бомбардировки и совершил экстренную посадку. Аналогичная ситуация сложилась у пяти из семи крепостей, участвовавших в бою. Запертые в Иштаре солдаты дворцов-захватчиков тоже видели, как клановые храмы противника приземляются один за другим. И тогда они решились на отчаянный шаг, прорыв сквозь кольцо оцепления Следующие 10-15 минут будут решающими для обеих армий пробужденных. К тому моменту, когда грехом добежал до приземлившейся твердыни, со всех четырех ее сторон шел бой насмерть между силами фракции Голд и солдатами, участвовавшими в захвате Иштара. В двух внутренних проходах нападавшие добились значительного успеха, пробившись на первые этажи крепости. За спиной Грэхэма где-то в осажденном Иштаре слышались звуки серьезного боя. Что-то громыхнуло, взорвалось, и солдаты дворцов стали кричать еще ожесточеннее. Пора выбираться из этой бойни. Недолго думая, Грэхэм проскользнул между рядами сражающихся, напряг все свои конечности и совершил прыжок на 30 метров вверх, зацепившись передней лапой за перила террасы на пятом этаже крепости. Антигравитационное поле, позволяющее летать монархам, едва-едва функционировало. С таким не полетаешь, но затяжные прыжки получаются одно загляденье. Большинство пробужденных, заметивших грехама, сочли его излишне прытким покойником. Мало ли какое умение человек решил использовать, находясь в шаге от смерти. И Грэхэм это знал, всячески стремясь соответствовать этой легенде. Он то замирал на месте, то падал, притворяясь мертвым, то шатался из стороны в сторону, имитируя нежить. От гордости монарха не осталось и следа. Выживание любой ценой. Таково было напутствие господина Соломона при принятии во дворец. Прыжок, зацепиться за балюстрады, сунуть лапу в открытое окно и еще прыжок. Там, где обычный пробужденный не смог бы найти точку опоры, тонкие когти у мертвия находили крохотную щель, цепляясь за нее». Сниженный вес и затухающее антигравитационное поле помогали, а страстное желание отомстить проклятому Голду заставляло Грэхэму ползти вверх все быстрее и быстрее. «Сборище безмозглых тараканов», — подумал грехам смотря на солдат, штурмующих твердыню через проходы. «В условиях коридоров и замкнутых помещений клановых храмов сородичи Голда с их аурой пожирания равносильно оружию массового поражения». Внимание отвлекаете, это да, хоть какая-то от вас польза. На одном из этажей в окно высунулись две головы, но к носу, столкнувшись с костяным умертвием. Удачливый Джин Ронг, заметив неладное, на одних инстинктах тут же юркнул обратно. А вглядывающийся в противника майор Лейх, не успев прикрыться доспехом духа, получил резаную рану через все лицо. Довольный совершенной пакостью, грехом еще быстрее пополз наверх. Настроение у старейшины мигом поднялось до невиданного уровня. Жаль, главу дворца убить не удалось. Спустя всего десяток секунд костяное умертвие вскарабкалось на вершину твердыни. Стенки алтарной комнаты так и не закрылись, представив глазам довольного старейшины пульсирующий маной алтарь. «Так это ты?» Рядом с алтарем стояла девушка с растрепанными волосами, которую знал любой пробужденный, интересовавшийся дворцом Голда. Старейшина департамента контроля информации, Молли Голд. Именно с ее легкой руки в мире Земли новостные кристаллы знаний вошли в предмет повсеместного обихода. Едва справившись с легким удивлением от того, что его ждали, Грэхэм тут же уклонился от выстрела из массивной винтовки, находящейся в руках девушки. Явно ручная работа. Выстрел, перекат, выстрел, и, сделав финт, у мертвия подбираются к девушке для атаки на сверхблизкой дистанции. Когти бессильно скользнули по толстенному доспеху духа. «Чертовы демоны! до такому доспеху духа даже рыцари Соломона позавидуют!» Избыток ауры и маны превращал сородичей голда даже в естественных, невоенных условиях в ходячие танки. Его когтям у мертвия потребуется минимум минута три на то, чтобы вскрыть защиту Молли. Поэтому грехом поступил иначе. Пока винтовка мешала Молли совершить атаку, трехлапая у мертвия свернулась в клубок и тут же с размаху провело мощный удар хвостом в грудь девушки, отправляя ее в предсмертный полет. С края крыши твердыни до земли падать добрую сотню метров. «Надо спешить!» Развернувшись к пульсирующему алтарю, грехом сделал шаг и замер. Передняя лапа уперлась в лужу чьей-то крови и мутной воды. Но не это остановило падшего старейшину, а крик младенца, почувствовавшего смерть матери. грехом самой своей душой ощутил, о ком скорбит дитя. А Молли Голд, той, что разбилась насмерть мгновение назад, опасность. Тело Грэхэма инстинктивно напряглось. Там, за алтарем, в слепой зоне умертвия, находился пробужденный в ранге ратника и плачущий ребенок. Сотни щупалец из ауры, расправленных во все стороны, давали понять, что их владелец готов биться до смерти, если его обнаружат. Решимость умереть и жажда крови пробужденного так и витали в воздухе. «Не знаю, кто ты, но если ценишь жизнь младенца...» «Уходи!» – голос мужчины был полон скорби забирай что хочешь и уходи иначе я за себя не ручаюсь ловкими движениями лап грехом отсоединил от алтаря улучшение чаши душ и дворца душ прихватив и все остальные но полета здесь не оказалось массивные каменные блоки один за другим пропадали в сумке хранилище старейшины у мертвия насторожилось со стороны лестницы послышались торопливые шаги множества ног Уже развернувшись к краю пирамиды для побега, грехом услышал голос все того же мужчины. — Ты, ты должен понимать, что Голд тебя никогда не простит за то, что ты сделал с Молли. Обладатель аурных щупалец плакал. — Беги куда хочешь, Джон обязательно найдет тебя. Усмехнувшись угрозам грехом поскакал вниз по стене твердыни. Благо угол наклона позволял вытворять такие фокусы. Удача сегодня явно на его стороне. Сразу три уникальных улучшения для клановых алтарей находятся в его сумке. Часть девятая. Властитель слова. Пермь, 0 часов 16 минут. Страж-бегун, страж-снайпер, страж-мечник. Божественность – это энергия, превосходящая силу маны и ауры. Слова леди Теренти Кронос сами всплыли в моем сознании, когда я пытался найти способ хоть что-то противопоставить сверхсуществу-бегуну, перемещающемуся быстрее, чем поспевает мое разогнанное восприятие. Будь скорость движения скал Кейла всего на треть выше, он бы мог обогнать пули того стража-снайпера, что был невидим для глаз». Я, если бы не чувство опасности от силы, семян детей сансара и прокачанная регалия навигатора, показывающая векторы движения потоков маны и ветра, я бы ни за что не смог вовремя засечь снайпера. Идеальный, мать его, охотник. Его нет в предвидениях будущего. Не видят глаза, и он не замечается обычным чувством опасности. Только чуйкой Кригеров. А когда снайпер делает свой выстрел, уже поздно уклоняться Любой враг, находящийся от него на километровой дистанции, попросту не успеет отреагировать. Снайпер, бегун и бомбардир. Тела этих трех походили на мини пространства эдакие сосуды нарушения логики мира пробужденных. Один смешивал ману, ауру и силу божественности, второй скрывал ею себя и стрелял божественными пулями. Третьи, видимо, использует эту же смесь трех сил, но не для ускорения, а для субъективного замедления хода времени. Ускоряющие способности оставляют за собой след в виде выброса силы наружу. А тут наоборот. Тело бегуна жадно поглощает разлитую вокруг силу божественности прямо на ходу. И снова всплывают слова Леди Кронос. Божественность – энергия, превосходящая силу маны и ауры. Аура – это сосуд для энергии маны, Эфирное тело – сосуд для ауры, маны и божественности. Так что мешает изменить свойства ауры? Скорость, восприятие, реакция, божественность, энергия. Каждая клеточка тела зазудела от прилива чужеродной силы, и мир вокруг резко замедлился. Сила сверхнавыков, пластитель слова, опередила скорость мысли. Накопленная сила божественности зараженных начала сжигать мое тело изнутри Минуты две максимум и сгорю дотла Кожа уже начала дымиться, в груди пожар, глаза слезятся Но даже так разъяренный скал Кейл продолжал двигаться минимум в полтора раза быстрее меня Боя со странным призраком я даже заметить не успел Второе сознание, ответственное за защиту, уловило угрозу сзади и тут же отреагировало, подорвав сзади часть моей ауры. Потом еще раз, добивая нематериальную тварь. Мгновением позже ощутил импульс смерти квази-живого существа. Секунда боя, вторая, третья. Чертов бегу орудует только руками, как истинный боксер. Каждый его хук, даже если он просто проходил рядом со мной, походит на выстрел из пушки». Всему виной выбросы ауры, наделенные силой божественности. Ощущение, будто дерусь с гибкой и быстрой установкой на шарнирах, а не живым существом. скалкел даже не дышит. Удар, удар, удар, удар, удар, удар. И все это на немыслимой скорости. Бегун легко обходит брошенный в него камень, тут же готовя контратаку. Телепорт! Моих сил едва хватает на то, чтобы хоть как-то уклоняться от атак Скалкейла. Любой его удар смертелен. Свет, огонь и тьма, магия с самым быстрым исполнением, с тела бегуна сползает так же, как вода. Хм, вода? Когда снайпер появился на поле боя, прошло уже 44 секунды. А у меня уже ноги стали заплетаться от перегрузки и постоянных прыжков. Недолго думая, сверхсущество с ником Теридос выхватило с пояса нож мачете и начало им выпускать в мою сторону аурные лезвия, наделенные силой божественности. По слаженности действий сразу стало видно, что он самый опытный из стражей. Некто вроде капитана команды. Пора! От очередного аурного лезвия израненный, дымящийся, да еще и обезоруженный Хуман не просто уклонился, а телепортировался на метр вперед, уходя от пушечного удара скал Кейла. Сейчас все три участника битвы находились на расстоянии всего пяти метров друг от друга. Концентрация божественности на месте сражения подскочила до невероятных значений – Бегун, впервые столкнувшись с кем-то, способным справиться с его преимуществом в скорости, впал в ярость и собрался применить вторую ультиму — верность. Скалкейл остановился на каких-то полсекунды, чтобы активировать ультиму. Хуман же после телепорта, не выдержав нагрузки на тело, все-таки упал на землю и покатился по ней. Ошибка. Смертельная ошибка для такого боя. Тело Скалкейла покрылось кровавым туманом из лопнувших сосудов. Ультима. Он все же задействовал Ультиму верности. Победа во имя мира правителя Диаманта любой ценой. Резко ускорившийся бегун рванул в сторону Хумана, собираясь пинком оторвать ему голову. Для такого боя и ноги кровью испачкать можно. Однако Теридос не расслаблялся ни на мгновение. Его боевое предвидение пасовало перед скоростями, превосходящими его собственное восприятие. Но кое-что он все же смог разглядеть — Еще до того, как Скал Кейл применил ультиму верности, снайпер успел увидеть, как Хуман щелкнул пальцами, что-то сказал и зачем-то покрыл собственное тело пузырем щита воздуха. Самая примитивная магия из возможных. Но мгновением позже боевое восприятие Теридоса взвыло от нависшей смертельной опасности. С неба падало что-то огромное. Вода. Кулак из чистой воды, шириной фуру с прицепом и высотой из девятиэтажное здание на огромной скорости рухнул прямо на Теридоса и разогнавшегося Скалкейла. Далеко не все знают, что на огромной скорости удар о воду равносилен удару о землю. Тело бегуна в момент вхождения в воду сплющило от безумной перегрузки. Но страж по-прежнему был жив. Скалкейл и не от таких ран оправлялся. Но потом с неба. Прямо в водяной столб еще падающего кулака воды ударила красная молния. Мощь вложенного разряда была так велика, что вода в один миг вскипела и испарилась, вызвав паровой взрыв. Воля мира гневалась, да так яро и неистово, будто кто-то очень серьезно нарушил ее правила. Даже облака на ночном небе разорвало в мелкие клочья. Угасающее сознание Терридоса успело уловить момент того, как сплющенное тело Скалкейла разорвало на куски паровым взрывом. Хуман и сам был готов погибнуть от своей же атаки, но пожелал забрать с собой всех врагов. Сам снайпер лишился половины тела и всех конечностей. Молния, чертова молния, откуда вообще она взялась? Удивительно, не правда ли? Недалеко от обломков, на которых лежал Терридос, Хоман выбрался из-под пыли и кое-как поднялся на ноги. Аура, пропитанная силой божественности, примененная для активации магии и чудес мага-мистика, видимо, нарушает все возможные табу воли мира. В ответ на мою магию она ударила по нам всем, что есть. Понимая, что скорее всего умрет, Терридос передавал информацию о случившемся в Перми другим стражам диаманта Мироправитель должен найти способ победить этого Хумана. Противник собирался использовать воду как жидкую среду, в которой скалкел не смог бы быстро передвигаться. Вода также послужила проводником для молнии. Не будь Хуман в воздушном коконе, он погиб бы сразу или от последующего взрыва. То самое элементарное заклинание воздушного щита спасло его от смерти. Терридос ощутил приближение и своей смерти. «Вон она!» — поднимает из пыли свой меч и идет в его сторону. Из соседней кучи обломков с боевым кличем выпрыгивает Арманье бездарный. Божественный мечник успел полностью восстановиться. На рассеченной грудной клетке даже шрама не осталось. «Хуман, не смей сбегать от меня!» Разгневанный мечник ищет взглядом противника. Гигант Арманье, находясь на некотором отдалении от поля боя, никак не пострадал от удара молнии и последующего парового взрыва. Джон смотрит на последнего стража мироправителя с каким-то пренебрежением. «Ты уже проиграл свой бой насмерть. Уходи. Не оскорбляй своим упрямством повелителя меча еще больше». Арманье взревел, напрягая свое могучее тело и, что есть сила, замахнулся, пытаясь ударить Джона. Но на излете тело стража обмякло, и он рухнул на землю. Терридос ощутил импульс смерти сверхсущества. Третий страж Диаманта погиб. Всему виной неписанные правила сверхнавыка Повелителя Меча. У всякой силы есть своя цена. Арманье нарушил Кодекс Чести Мечника атакуя противника, который проявил к нему милосердие после боя насмерть. Видя, как Джон Голд, подняв меч, идет в его сторону, Терридос, наконец, ощутил, что смерть пришла и к нему. Достойный выдался бой. Часть десятая. Сломанные надежды. Поля боя Иштар. 0 часов 18 минут. Армия фракции Голд. После парового взрыва в Перми... Как раз, когда зараженные перестали молиться, ситуация на поле боя за городом постепенно стабилизировалась. В немалой степени этому поспособствовала армейская выучка командиров из клана Рублевых-Лебедевых. Опытные сержанты и лейтенанты окриками и пинками восстановили порядок строя, закрыв брешь в прорванном оцеплении. Фракция Голд снова взяла ситуацию под свой контроль. Тем временем... Стрелки на башнях, стоящих вокруг мобильных госпиталей, добивали захватчиков, сумевших проскользнуть в первые минуты боя. Авантюристы из стая сержанта Бартона отправились вслед за теми, кого не достали пули стрелков. И, наконец, себя показала гвардия дворца Голд, которую лично выписывал патриарх. Всего полсотни этих бравых вояк отстояли рубку управления Твердыни, а потом и всю крепость, убив вообще всех посторонних, посмевших войти в клановый храм без разрешения. Под их горячую руку попало и несколько особо непонятливых союзников. Флагман – запретная территория. Рядовому персоналу и низшему звену командования в него вход закрыт. На линии фронта вокруг телепортированного города также произошли значимые изменения – мотивация разъяренных сородичей Голда сейчас являлся разгром захватчиков Иштара и захват Зимнего. Глава армии Джен Ронг Голд вышел в эфир. «Родичи, сейчас в Иштаре 87% населения находятся в подземном убежище. Ваши жены, дети и близкие в безопасности. Так что ни о каком обмене заложников не может быть и речи. Все погибшие в сегодняшнем бою будут возрождены. Приказ». Убить всех, кто поднял на нас оружие. Сдавшихся взять в плен. Всех, кто не определится с решением в течение 10 минут казнить на месте по законам военного времени. Люди по обе стороны баррикад заволновались. Сообщения от главнокомандующего продублировали через динамики твердыни и системные сообщения. Все пробужденные, находившиеся в радиусе 2500 метров от поля боя, получили уведомление об ультиматуме. Никто из сородичей Голда и его союзников пока не знал, что дворец душ украден, и смерть на поле боя может стать для них окончательной. Именно вера в возможность возродиться позволяла бойцам на передовой выкладываться на все 110%, не останавливаясь ни перед чем. В итоге сопротивление захватчиков Иштара было подавлено за каких-то 4 минуты. Сдающиеся в плен пробужденные стали один за другим появляться вдоль всей линии фронта. Поле антителепортации генерировали не только цилиндры, оставленные кригерами на руинах Перми, но и две крепости, пережившие бомбардировку, от клана Мленур и второй храм Дворца Голд, стоящий поудаль от всех. Другими словами, Иштар-2 был заперт полем антителепортации с трех сторон, а те, кто руководил захватом города, прекрасно понимали, что ни о какой сдаче в плен и амнистии не идет речи. Со стороны Перми показалась фигура быстро двигающегося человека – Используя остатки силы божественности в своем теле, Джон несся в сторону Иштара-2, спокойно запрыгнув на 30-метровый каменный блин, выступавший основанием для телепортированного города. Пробежав по улицам, патриарх дворца Голд направился аккурат к проходу, ведущему к залу телепортации. На перекрестке перед нужным зданием Джон внезапно остановился. На разрушенной дороге, впереди, и в домах слева, справа и даже на вторых и третьих этажах зданий толпились гвардейцы из самых разных дворцов. Две тысячи отборных цепных псов старейшин-вестников собрались вместе, куда патриарх Джон Голд должен был непременно прийти, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Гвардия дворца Цицерона Хмурые сибиряки из дворца Хекса-Дзу, улюлюкающие испанцы из дворца Ноты, латыши из дворца Ульфрика и куда более скромные венгры из дворца Минелли, ведомые старейшиной Грубертом. Все они собрались вместе, понимая, что реальный финал битвы с дворцом Голд решится здесь и сейчас. Именно Джон ведет за собой фракцию Голд, и его решение среди союзников не подлежит обсуждению. Здесь же собрались и гордые британцы от дворца Беовульфа, возглавляемые старейшиной-людоедкой Иннери Беовульф. Рядом с ней толпились элитные солдаты из дворца Отта и сам нацист Генрих Отто. Последние лишились поддержки джиннов, видимо, уже убитых где-то по дороге к Перми. Пятоводы от дворца Змея Императора, союзники Кригеров в лице представителей Черного Ватикана, дворца Некбе «Звездное небо» и наемников дворца Рига Черного – Этим террористам вообще было все равно, против кого воевать. Главное, чтобы цель их атаки была пробужденным. Последним, двенадцатым членом союза, был дворец Соломона. Но поскольку от старика Грэхэма нет вестей, можно догадаться о том, что он потерпел крах в попытке в одиночку захватить Джона Голда. Человек, которого ждала элита одиннадцати дворцов, выглядел совсем не так, как многие ожидали. Голый. Весь в ожогах, кожа дымится, в руках меч и ничего больше. Слово «ранен» не способно описать всего того, что было с Джоном не так. Он явно заранее знал о засаде и сам в нее пришел. Еще до того, как Джону предъявили ультиматум, он сам пулей ворвался в ряды гвардейцев Дворца Отто. Из-за автоматических пушек большинство присутствующих в лучшем случае имели половину от полного запаса ауры. Это позволяло им включить доспех духа, применять свои умения и способности. Но, видя с какой скоростью двигается их противник, шанс на победу даже с перевесом 2000 против одного не казался таким уж реальным. Этот человек уже не раз доказывал, что здравый смысл в его случае дает сбои с завидной регулярностью. Спустя всего минуту сражения больше 200 гвардейцев были мертвы. Призрачные лезвия, ауры пожирания, неограниченный запас маны и меч, разрезающий все на своем пути. Джон Голд оправдывал свой титул сильнейшего пробужденного мира Земли. И да, это был самый ожидаемый из сценариев развития боя. Началась операция по захвату. Гвардейцы дворца Беовульфа своей аурой перекрыли эффект от ауры пожирания, лишив Джона подпитки от чужой жизненной силы. Бойцы Звездного Неба создали своей способностью такой астральный шум, что ни кольца хранилища, ни телепортация больше вообще не работали. Наемники Ригга включили свою способность Выжигатель Маны, создав вокруг поля боя область сверхнизкого мага А бойцы Ульфрика, включив свою способность игиду, создали вертикальные 10 силовые щиты. Встав рядом друг с другом, гвардейцы стали постепенно загонять свою добычу. Эффект от специально выработанной тактики против Голда стал виден сразу. Его лишили всех шансов на побег или сражение. Гвардейцы в несколько рядов окружили свою цель, сжимая круг ловушки. И когда на лицах старейшина уже расползлась довольная улыбка, Джон зачем-то накрыл себя воздушным щитом и щелкнул пальцами. С неба ударил массивный кулак из воды, а следом за ней красная молния, спровоцировавшая паровой взрыв — И без того истощенных гвардейцев разорвало на куски, залив улицы города кровью. Тщательно спланированное сражение превратилось в беспощадную бойню. Старейшину Кзелону из дворца Хекса-Дзу оглушило паровым взрывом, поэтому первые минуты после удара молнии она видела вокруг только кровавый туман. В ее ушах все еще звенело. Вот Джон разрубает надвое Хардиса из дворца Ноты. Как и большинство присутствующих старейшин, Хардис имел одну из форм бессмертия, а точнее бессмертное тело с высшей регенерацией. Две половинки тела уже начали срастаться, но Джон, наступив на труп ногой, выдал такое пламя, что спустя десяток секунд останки Хардиса уже вплавлялись в раскаленный дорожный камень. Гзелона моргнула, пытаясь понять, что происходит. Вот Генрих из Дворца отта несется в сторону Джона и тут же падает на землю. Проходит импульс смерти. Это что было? Он его одним взглядом убил? Старейшину Иннери, принявшую облик матерого волкалака, Джон за несколько секунд нарубил до состояния однородной массы из мяса и тут же сжег, не давая восстановиться. И так было со всеми, кто пытался напасть на Голда в кровавом тумане, думая, что он в конец после парового взрыва. «Гзелона видела, как Джон взмахивает мечом, и где-то рядом, секунды позже, проходит импульс смерти. И мы пытались захватить его живьем? Вот это вот чудовище!» Дошла очередь и до старейшины Гзелоны. Арахна, не растерявшись, вытащила из-под завалов свои козыри в этой битве. Паучьи лапы подняли над землей еще живые тела Клементины Соха и ее дочери Мириам Соха. И еще шаг и я впрысну в их тела яд, разрушающий сосуд души. Отдай мне сферу правителя, и я уйду». «Насекомые!» Джон продолжал идти к зелоне «Ни один из вас, нападавших, не имеет своего дворца. Вы не понимаете, как мыслит патриарх дворца. Вы, пробужденный, так слепо верите в дар пророчества, что порой забываете о главном. Ваши видения можно использовать против вас самих». «Задумайся, почему я влез в ловушку? Почему подставил город, зная о вашей атаке? Ты, тварь, даже не понимаешь того, что держишь в руках мою приемную мать и ее дочь, потому что я дал тебе это сделать. Это я не включил их имена в список доступа в Геофронт. Это я отправил к Тулху их защищать. Вы убили половину моих старейшин, потому что я позволил вам это сделать». «Демон». «Даже хуже демона». «Блеф! Зачем тебе все это? Некоторые из убитых уже не возродятся». «Такова цена, тварь!» Джон взмахнул мечом, и где-то рядом снова раздался импульс смерти. «Не дай я тебе схватить Клементину, козырь против меня, вы бы сбежали из Иштара, почуев подвох. А так я собрал всех своих врагов в одном месте, дав надежду на победу в войне. Хочешь узнать, как именно ты умрешь?» Арахна молчала, выставив перед собой тела Клементины и ее дочери. Способность к бессмертию у Гзелоны заключалась во фрагментированном сосуде души, состоящем из тысяч более мелких сосудов. Выпуская из своего тела мелких паучков с фрагментами своей души, Арахна не раз спасала себя от окончательной смерти. Эта же способность позволяла ей, будучи монархом, находиться в мире, где не могут существовать пробужденные рангом выше ратника. Сейчас мелкие копии Кзелоны выползали из ее паучьего тела. Она не собиралась здесь умирать. Но стоило малышам попасть Джону на глаза, как астрал наполнился чередой импульсов смерти. Он и впрямь убивает одним взглядом. Обрел способность глаз Василиска? Джон молча стоял перед Арахной, продолжая смотреть ей в глаза. «Ну так что? Хочешь знать, как ты умрешь?» Высшая арахна резко дернулась в сторону, ломая шею своим жертвам. Ей нужно выиграть каких-то десять секунд, выйдя из области обзора Голда, и тогда ее паучки смогут выжить, а значит, и она сама тоже. Но, сделав всего пару шагов в сторону, тело к Зелоне развалилось на две части. Ей уже не требовался ответ Голда, она и сама его поняла. — Я разрублю саму твою душу. грехом Горди бежал изо всех сил. Умертвие, как представители расы нежити, не знают усталости. Далеко позади осталось поле боя и громыхающие пушки последней крепости фракции Голд. Сверхсущества, союз недовольных дворцов, война между зараженными и пробужденными – все это для Грехома уже стало частью далекого прошлого. Начиная с этого момента, его ждет новая жизнь. Старейшина довольно скалился зубастой пастью. Целых три – Три уникальных улучшения для кланового алтаря помогут ему завоевать благосклонность господина Соломона. Каждый такой предмет стоит как десятая часть активов Дворца Императора Средней Руки. А уж целых три точно помогут быстро вернуть потерянные ранги силы и положение около трона господина. Сейчас главное покинуть область подавления телепортаций, и можно со спокойной душой отправляться в изолятор. Там Грехом и никто не достанет. У мертвую оставалось пробежать через кладбище, ставшее областью стихийного поднятия нежити. Сразу за этой ржавой оградой и кучкой восставших скелетов на веков граница поля антителепортации заканчивается. Грэхом остановился, сам не понимая, почему это сделал. В одно мгновение он ощутил, будто сейчас начались последние секунды его жизни. Перед глазами пронеслось забытое детство в допробужденном мире. Получение класса оскорбления от воли мира, вассальство и служба Соломону. И вот судьба отправила Грэхома в мир Земли. Старейшина сделал один осторожный шаг в сторону кладбища, желая разобраться с непонятным предчувствием. Если не решить проблему сейчас, этот непонятный страх будет преследовать его всю жизнь. Еще шаг, еще и грехом увидел то, что вызвало в нем страх смерти. Там, на выходе из кладбища, стоял Джон Голд. И впрямь бессмертный. Ты знал? Еще до того, как у умертвие сделало еще шаг, все три его конечности оказались перерублены. Идя через кладбище, Джон одним своим присутствием развоплощал низшую нежить. Она все кричала и кричала в своих сообщениях. «Защити моего сына, Джон!» И только перед смертью Молли я услышал голос ее души. «Договориться не интересует». Джон наступил на голову у мертвя. «Я дал ей имя Навья за стервозный характер». Джон надавил на череп твари и по нему поползли трещины. «Здесь, на земле, Навьями зовется вид злых духов женского пола». Из всех моих старейшин Молли единственная, кто получил истинное имя, связанное со смертью. Даже сейчас, прямо над тобой парит ее неупокоенный дух, осыпая тебя проклятиями. В следующий миг Джон раздробил череп костяного умертвия и развоплотил его душу, навсегда завершив историю бессмертного Грэхэма Горди. Сняв с его пояса сумку-хранилище, патриарх проверил, на месте ли дворец душ и другие улучшения. Убрав все в инвентарь, Джон посмотрел в небо и с грустью произнес. «Вот мы и стали полноценным дворцом Молли. Только после такой бойни другие дворцы признают нас равными». Война за Иштар и летающий город наконец подошла к концу.